Дуг, закрой глаза. Теперь скажи, какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай. Ну, какого цвета? Дуглас обросила в пот, веки его вздрагивали. Ну, знаешь, Джон, отнечестно. Говори. Карие. Джон отвернулся. Вот и нет. Как же нет? А вот так. Даже не похоже. Джон зажмурился. А ну-ка, Повернись, сказал Дуглас. Открой глаза, я посмотрю. Что толку? ответил Джон. Ты уже забыл. Я же говорю, со мной тоже так бывает. Да повернись ты, Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе. Ну ладно. Джон открыл глаза. Зелёные. Дуглас в унынии опустил руки. У тебя глаза зелёные. Ну и что же? Это очень похоже на Кари. Почти светло-Кари. Дук, не время. Ладно, тихонько сказал Дуглас, не буду. Они ещё долго сидели и молчали, а другие ребята бегали по холму и кричали, и звали их. И они мчались на перегонки вдоль железной дороги. Потом открыли пакеты из обёрточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак: сэндвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные конфеты. Потом опять побежали. Потом Дуглас приник ухом к горячем стальным рельсам и услыхал, как далеко-далеко в иных землях едут невидимые поезда и посылают ему азбуку и морзы вести суда под это пылающее солнце. Дуглас распрямился оглушенный. Джон, потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь если бежишь, время точно бежит с тобой, кричишь, визжишь. бегаешь на перегонки, катаешься по земле, кувыркаешься, и вдруг хвать, солнце уже зашло, гудит гудок вечернего поезда, и ты притёшься домой ужинать. Чуть отвернулся, и солнце уже зашло тебе за спину. Нет, есть только один единственный способ хоть немного задержать время надо смотреть на всё вокруг, а самому ничего не делать. Таким способом можно день растянуть на 3 дня. Ясно? Только смотри и ничего сам не делай. Джон. Теперь уж от него помощи не дождёшься, разве только если как-нибудь схитрить. Джон, сворачивай, петляй с объёмов со следа. И они с криком кинулись на утёк под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им, и дальше по лугам, за амбары, и наконец голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади.